Глава 23. И под взглядом серых глаз тирана Фридриха, канетабль ордена белых тамплиеров, сэр Пауль фон Карловец невольно сглотнул. Мы их потеряли, ваше величество. Вы их потеряли, всех. Да, ваше величество. Кайден Де Рейнар, Винсан Ковендиш, Алисия Альба, Анджи Гая, Скарина фон Дербилен. Всех? Да, Ваше Величество. Далер Альба. Он тоже сумел уйти из зоны нашего внимания. В поле нашего зрения осталась только Дженнифер Агилар. Что говорит по этому поводу ваш особо доверенный агент? Как его там? Магистр Никлас, прерывая фон Карловец, обернулся тиран к главе гильдии магов. Архимаг Франческо Малино под пронизывающим взглядом императора едва заметно вздрогнул, но взгляд не опустил. — Он перестал выходить на связь, Ваше Величество. В Тавросе его следы теряются, и с сегодняшнего утра никто не имеет информации о его местонахождении. — Дьявол! — хлопнул по столу император. Порывисто поднявшись, тиран вышел из-за стола. Пройдя через весь кабинет, он остановился у окна, глядя на едва видные отблески зеленой короны Юпитера на алом горизонте закатного неба. Долгое время тиран простоял у окна в задумчивости, барабаня пальцами по подоконнику. Канетабль Ордена Белых Тамплиеров на Европе «Сэр Пауль фон Карловец. В чьем непосредственном подчинении с недавнего времени находилась и имперская служба специальных операций, все это время стоял в центре кабинета, практически даже не дыша. Архимаг Франческо выглядел более спокойным, но и он заметно нервничал. Было от чего. Все в таком размеренном и гарантированно успешном плане вдруг пошло наперекосяк. И это грозило серьезной и нешуточной опасностью всем ответственным. Пусть тиран Фридрих, в отличие от своего предшественника и старшего брата Максимилиана, выглядел безобидным серым клерком, но в отличие от Максимилиана, он мог быть по-настоящему жестким, даже жестоким, до беспощадности. «У каждой ошибки есть имя и фамилия. Я хочу их слышать. Прямо. Сейчас». Не оборачиваясь от окна, произнес Фридрих. Голос тирана звучал негромко, даже тихо. Звучал мягко и обволакивающе. И пугающе. Сэр Пауль фон Карловец невольно сглотнул. «Алисия Альба. Она предоставила Рейнару сеть порталов своей фамилии». Фридрих не сдержался и вдруг хлопнул ладонью по подоконнику, резко обернувшись. «Минутка очевидности, Канитабль. Если вы не в курсе, я сегодня видел Кайда де Рейнара в компании герцогини Альба». Негромкий тон Фридриха не предвещал ничего хорошего. «Мне сейчас нужны имена тех, кто не помогает, а направляет Рейнара по другому пути». «У меня есть ответ, Ваше Величество». Взяв себя в руки, фон Карловец прямо посмотрел в глаза тирану. «И какой же ваш ответ, сэр Пауль?» «Ему помогают боги!» «Чушь!» – выкрикнул Фридрих. В несколько широких шагов он оказался у стола, схватив мраморную чернильницу и швырнул ее в угол кабинета. Бросок вышел не сильным, и массивная чернильница, даже не долетев до стены, голка поскакала по паркету. «Прекратите вешать мне лапшу на уши!» Следом за чернильницей в стену полетел древний сектант, после со стола оказались сметены письменные принадлежности. Фридрих, на пару мгновений потерявший над собой контроль, выдохнул и собрался было заговорить снова, как вдруг на его столе замигал камень силы, над которым появился герб инквизиции. Положив руку на выделенный круг, тиран тем самым дал указание охране пропустить визитера. Двери кабинета распахнулись, и в помещение зашел четвертый судья трибунала конгрегации, архиепископ Эмилия Варгас. Сухой и согбенный старик, который только на первый взгляд выглядел немощным. Серый кардинал инквизиции, как про него говорили. И не ошибались, он действительно, словно паук, держал в своих высохших руках всю деятельность могущественной организации. «Ваше Величество!» – кивком приветствовал тиран-инквизитор и без лишних слов положил на стол фотографическую карточку. Фридрих склонился и поднял небольшой глянцевый прямоугольник. Качество оставляло желать лучшего, но тиран, присмотревшись, понял, что это разбитые машины конгрегации на склоне Олимпа. О жестком ответе Ринара на слежку Фридрих доклад уже получил, И сейчас с интересом смотрел на четвертого судью трибунала. «Что вы имеете по этому поводу прокомментировать?» Сухо поинтересовался тиран у архиепископа. «Ваше Величество, я требую...» «Что?» – Вкрадчиво переспросил Фридрих. Архиепископ Варгас понял, что забылся и сейчас находится не в башне трибунала конгрегации, где каждое его слово слушается с опущенным взглядом и полнейшим вниманием, вне зависимости от положения слушателей. «Прошу простить, Ваше Величество», — склонился архиепископ в глубоком поклоне. «Я молю вас о разрешении принятия жестких мер в ответ на атаку конгрегации». «В ответ на атаку конгрегации?» «Именно так, Ваше Величество». То есть Рейнар и Старый Альба встретились, быстро посовещались и вдруг решили атаковать конгрегацию. Наверное, приняли это решение они от того, что им без этого не хватало в жизни сильных эмоций. Голос тирана по-прежнему был тих и мягок. Архиепископ склонил голову еще ниже. Он не был дураком и знал, что есть моменты, когда не стоит обманывать Фридриха. Вот только не обязательно обманывать. В некоторых случаях не всегда обязательно говорить всю правду. Короткое мгновение Варгас размышлял, выбирая ту информацию, которую сейчас будет озвучивать, и решил, что о самодеятельности марионеточной герцогини пока лучше промолчать. Полагаю, Рейнар пошел на этот необдуманный шаг после того, как узнал, что мы превентивно уничтожили группу иретиков в Северном Круге, которые намеревались провести операцию по устранению Маркграфа Дракензберга. Вы, господин Варгас, уничтожили отряд, который собрал фон Вайс для помощи Рейнару. Отряд, деятельность которого мы и служба специальных операций, полностью контролировали. Глаза четвертого судьи трибунала на краткий миг расширились. Бросив короткий взгляд на фон Карловица, архиепископ Варгас вновь склонил голову. «Не снимая вины, смею сообщить, что эта ошибка совершена нами от недостаточной информированности, Ваше Величество. Мы не знали, что уничтожаем инструмент империи». «А наши действия, как и всегда, были направлены на защиту авторитета вашей власти и...» «Довольно. Северный Круг больше месяца находился в полной информационной блокаде. Сияние яркое, как никогда. Как Ренар мог узнать о гибели отряда?» «Только с помощью своей блудной богини, ваше величество». Я в этом уверен, и иных предположений у меня нет и не будет. При этих словах сэр Пауль фон Карловец чуть громче, чем следовало бы, вздохнул с облегчением. Его экзекуция откладывалась, а так не понравившаяся тирану версия неожиданно подтверждалась. Ваше величество, продолжал между тем и архиепископ «Смею обратить ваше внимание, что именно волюнтаризм в подходе к широкой множественности пантеона несет риски для...» Фридрих, не слушая повторяющего старую заезженную пластинку инквизитора, отбросил с отвращением снимок. После чего посмотрел сначала на архимага гильдии, потом на канитабле тамплиеров, а после и на осекшегося под его взглядом архиепископа инквизиции. Допустим, что Рейнару помогает богиня Мориган, во что я не слишком верю, и к завтрашнему вечеру жду от вас расширенные результаты углубленного расследования случившегося. Но допустим, помогает, не помогает, неважно. Важный вопрос, что же нам теперь делать? Если не ответить на прямую атаку конгрегации, нас ждут очень большие проблемы. произнес архиепископ Варгас, распрямляясь. «Индигеты всегда чувствуют слабость и всегда готовы в этот момент давить, дабы расширить свои права и привилегии. Я предлагаю не зложить Великий дом Альба. Если мы начнем репрессии, ассамблея перестанет быть контролируема. Летние каникулы заканчиваются, и уже через три дня собрание первого сословия начинает работу». Справедливо заметил фон Карловец. «Мы можем получить открытый бунт. Вспыхнет весь Запад». «Если мы не начнем репрессии, получим еще большие проблемы», произнес Архимаг, неожиданно поддержав Инквизитора. Алисия Альба – легитимная глава Великого дома, и после того, как она вырвалась из-под официальной опеки Инквизиции, Бросил глава гильдии магов осуждающий взгляд на четвертого судью трибунала. Он сделал паузу, явно намекая на свои знания о бегстве Альба от опекунов Инквизиции. Но Варгас, на взгляд архимага, совершенно не отреагировал. И после того, как она вырвалась из-под официальной опеки Инквизиции, теперь герцогиня не только имеет свое мнение – «Но вот-вот получит и возможность его высказать», – закончил глава гильдии магов. «Мне не нужны кружева слов, мне нужны конкретные предложения», – сухо произнес тиран Фридрих. «Нужно форсировать выполнение нашего плана», – без тени сомнений произнес архиепископ Варгас. «Я против, у нас нет полной оперативной информации». покачал головой канитабль фон Карловец. «Информация никогда не бывает полной», моментально ответил тамплиеру инквизитор. «Когда, если не сейчас?» «Ваше мнение», — повернулся тиран к архимагу. Франческо Малина молчал долго, в напряженном размышлении, кусая губы. «Нужно форсировать выполнение нашего плана». Наконец произнес архимаг. «Или последствия будут еще разрушительнее?» «Да, мне это совершенно не нравится. Тем более мне не нравится, что эта вынужденная мера вызвана ошибками конгрегации». Вновь посмотрел глава гильдии на четвертого судью трибунала. Архиепископ Варгас и в этот раз даже в ответ на прямые обвинения и бровью не повел. «Мне это не нравится. Но если мы промедлим, запад вспыхнет так, что мы не сможем его потушить», — закончил архимаг, посмотрев уже на тирана. Фридрих, глубоко вздохнув, отвернулся к окну в раздумьях. Повернувшись обратно через несколько минут, он посмотрел сначала на четвертого судью трибунала конгрегации, потом на канитабля Ордена Белых Тамплиеров Европы. После — на архимага гильдии магов. «Хорошо, я вас всех услышал!» «Ваше решение, Ваше Величество!» После долгой паузы сухо поинтересовался архиепископ. «Выпускаете демонов! Всех, Ваше Величество! Всех! И да помогут нам боги!»